Оноре де Бальзак. Годы жизни 1799-1850. Классик французской литературы. По замыслу писателя его главное произведение Человеческая комедия должна была состоять из 143 книг. Завершены им были 90 книг. Это грандиозная по широте охвата картина французского общества. Его перу принадлежат романы Шагреневой Кожа, Евгения Гранде, Отец Гарио, Лилии Долины, Утраченные иллюзии, Блеск и нищета куртизанок. Оноре Бальзак родился 20 мая 1799 года в городе Тури. Отец его Бернар Франсуа Бальзак, чиновник военного ведомства, Занимался поставкой провианта для дивизии, расквартированной в этом городке. Ему было 53 года, когда родился Оноре. Мать будущего писателя Анна Шарлотта Саламбие, благовоспитанная дочь парижского буржа, была моложе мужа на 32 года. Бернар Франсуа в шутку хвастался своим отдалённым родством с древнегальской рыцарской фамилией Бальзак-Дантрек. Однако сын позже превратит эту фантазию в неоспоримый факт. Де Бальзак. Так он стал подписывать свои письма и книги, а гербом Д'Антрегов украсил свой экипаж, собираясь отправиться в Вену. Между тем, все дошедшие до нас документы не подтверждают дворянское происхождение Онуре. Раннее детство будущего писателя прошло вне родительского дома. В начале он жил у кормилицы, простой туренской крестьянки. Когда мальчику исполнилось 4 года, его отдали в пансион Леге. 11 лет с небольшими перерывами провёл Бальзак за унылыми стенами различных пансионов и интернатов. Самыми мрачными были для него 7 лет пребывания в Вандомском колледже, закрытом учебном заведении, руководимом монахами араторианцами. 200 воспитанников колледжа должны были беспрекословно подчиняться суровому монастырскому режиму. За малейшую провинность следовала порка или тёмный сырой карцер. У Бальзака было мало друзей, он слыл угрюмым, нерадивым учеником. В эти годы Оноре преобщился к миру книг. Он стал завсегдатаем библиотеки колледжа. Сам пробовал писать, но это вызывало только насмешки товарищей. которые дали ему ироническое прозвище поэт. Бальзаку было 15 лет, когда его отца перевели в Париж. Шёл 1814 год. Только что рухнула империя Наполеона. Франция вновь стала королевством бурбонов. По настоянию отца, юноша учился в школе права и одновременно работал писцом в конторе адвоката Гильёна де Мервиля. И втайне от родителей посещал лекции по литературе в Сорбонне, долгие часы проводил в библиотеке Арсенала, studiруя труды философов и историков. 1819 год начался для него выпускными экзаменами. Он Оре успешно закончил школу права, но неожиданно для родителей решил посвятить себя литературе. В это время отец вышел в отставку, и вся семья переехала в городок в Аль-Паризе, недалеко от столицы. Оннуре поселился в рабочем районе Парижа и жил в маленькой мансарде, он с юмором писал сестре, «Твой брат, которому суждена такая слава, питается совершенно как великий человек, иными словами, умирает с голоду». Первый литературный опыт в жанре трагедии подвергся уничижительной критике семейного совета. Тогда он обратил внимание на готические романы, где действуют бессердечные злодеи, совершаются ужасные преступления, раскрываются зловещие тайны и вознаграждаются добродетельные красавицы. Сначала, в соавторстве с опытным литературным дельцом Лепотвеном де Легревилем, а затем самостоятельно, Бальзак в течение 5 лет выпустил около 10 романов, что не принесло ему долгожданной материальной независимости. До тридцати лет он сторонился женщин. Бальзак, бурный и не сдержанный в зрелые годы, в юности был робок до болезненности. Впрочем, избегал он женщин не из боязни влюбиться, нет, он страшился собственной страстности. К тому же Бальзак знал, что он коротконок и неуклюж от природы, что он будет смешон, если станет подобно щеголям того времени флиртовать с красавицами. Но это ощущение ущербности заставляло его вновь и вновь бежать от женщин в уединение к своему письменному столу. Иногда Бальзак жил у родителей в маленьком Вальпаризе. Здесь, в 1821 году, он познакомился с Лаурой де Берни. 45-летней женщиной, многодетной матерью, очень несчастной в своей семейной жизни. Ее муж, мсье Габриэль де Берни, сын губернатора, был советником имперского суда, отпрыском древнего дворянского рода. С каждым днем он видел все хуже и хуже. Мать Бальзака заставила Онере заниматься с сыном Лауры, Александром. Они были почти ровесниками. Вскоре мадам Бальзак начала кое-что подмечать. Она полагала, что её сын влюблён в прелестную Эммануэль, которая была лишь на несколько лет моложе Оноре, но сердце юного писателя было отдано Лауре, родившей мужу девятерых детей. Лаура де Берни, первая любовь Бальзака, сыграла большую роль в его жизни. Она была мне матерью, подругой, семьёй, спутницей и советчицей, признавал он впоследствии. Она сделала меня писателем. Она утешила меня в юности, она пробудила во мне вкус, она плакала и смеялась со мной как сестра. Она всегда приходила ко мне благодетельные дрёмы, которые утешают боль. Без неё я бы попросту умер. Она сделала для него всё, что в силах сделать женщина для мужчины. Эти отношения целое десятилетие, с 1822 по 1833 год. оставались чувственно интимными о том какое значение имела для него эта связь бальзак высказал в бессмертных словах ничто не может сравниться с последней любовью женщины которая дарит мужчине счастье первой любви лаура не сразу ответила на его чувства но молодой оноре забросал её письмами с признаниями как вы были хороши вчера Много раз вы являлись ко мне в мечтах, блистательны и чарующие, но признаюсь, вчера вы обошли свою соперницу, единственную владычицу моих грёз. Госпожа, доберни, уступила ему тёплой майской ночью. Он оре блаженствовал: "О, Лора, я пишу тебе, а меня окружает молчание ночи, ночи полные тобой, а в душе моей Живёт воспоминание о твоих страстных поцелуях. О чём я ещё могу думать? Я всё время вижу нашу скамью, я ощущаю, как твои милые руки трепетно обнимают меня, от цветы передо мной, хотя они уже увяли, сохраняют пьянящий аромат. Госпожа даберни была полна страсти и огня. Но вскоре об их связи стало известно в свете. Общество осудило любовников. Тем временем все издательские проекты Онаре терпели крах. Лора помогала возлюбленному не только словом утешения, но и материально. Они оставались друзьями и переписывались до самой её смерти, последовавшей в 1836 году. Лаура де Берни послужила прототипом героини романа Лилии Долины, хотя, как отмечал сам писатель, образ госпожи де Морсов в Лилии Долины лишь бледное отражение самых малых достоинств этой женщины. С тех пор Бальзака удовлетворяли только те женщины, которые превосходили его опытностью и, как это ни странно, возрастом. Его не соблазняли юные красавицы, которые слишком много вытребовали и награждали слишком малым. Сорокалетняя женщина сделает для тебя всё, двадцатилетняя ничего. Герцогиня де Брантес, вдова генерала Жюно, когда Бальзак познакомился с ней примерно в 1829 году в Версале, безнадёжно погрязла в долгах и не пользовалась уважением в обществе. Она торговала своими мемуарами. Герцогиня без особого труда увела молодого писателя из объятий стареющей Лауры де Берни. На Бальзака титулы и аристократические фамилии До последних дней его жизни производили неотразимые впечатления. Порой они просто очаровывали его. Бальзак торжествовал, став возлюбленной герцогини. Впрочем, связь эта длилась недолго, со временем их отношения стали чисто дружескими. Герцогиня ввела Бальзака в салон мадам де Рекамье и в дома некоторых своих великосветских знакомых. Он помогал ей издавать мемуары и, возможно, участвовал в их написании.